Глава 31 Таланты темного властелина Да здравствуют ночные бдения! Накануне конкурса талантов я не мог уснуть. Мысли ворочились в голове, как тяжелые камни. Сдвинешь с места одну, на смену сразу же приходит другая. Не менее тяжелая, а иногда и более. Какие у меня таланты! Нет, я, конечно, просто клубок дарований, но большинство их людям лучше не показывать. Точнее, показать-то можно, но с ними не победить. Сначала я спрашивал Лави, что будет показывать он. Счастливый эльф признался, что будет петь. Эльфы — сладкоголосые создания. Я тоже петь умею, но учитель музыки как-то раз намекнул мне, что лучше держать голос подальше от чужих ушей. Наверное, до сих пор где-то в казематах томится, бедняга. Еще я хорошо танцую. Знаю все танцы, модные в моем королевстве. Было бы странно, если бы не знал. Декламирую неплохо, фехтую. Но что я делаю лучше всего? — Эрин, прекрати ворочаться! — раздался в темноте голос Кая. — Еще один скрип твоей кровати будешь завтра поражать судей умением бегать на сломанных ногах. Ему бы все шутки шутить. А я ведь серьезно. Вздохнул и повернулся на другой бок. Демон угрожающе зарычал. Пришлось одеваться, забирать сонного шуна и идти в парк, жаловаться деревьям. Они-то меня выслушают. В парке было прохладно. Я выбрал скамейку, почти скрытую низкими ветвями ивы, склонившимися до земли. Сел и задумался. Шун радостно носился по полянке. Вот кому не о чем беспокоиться. — Ра, на, ра! — сообщил мне Шишига. Я кивнул, что бы он там ни сказал. Прикрыл глаза. И зря это сделал, потому что проснулся на рассвете. от того, что Шун настойчиво по мне ерзал, бегал вверх-вниз и что-то лопотал. Проснулся я вовремя, чтобы услышать чужие голоса. — Не делай глупостей, Айрит, — говорила девушка. — Этот темный опасен. Ты же видел, как он сражался. Он опозорил весь факультет некромантии, не соглашался с ней спутник и должен за это ответить. — Давай потом, когда закончится соревнование. Сейчас слишком опасно. Ник может потерять баллы. — Боюсь, ты права. Я даже выглянул из-за ветвей и разглядел высокого сутулого некроманта с неприятной физиономией, и его подружку, похожую на куклу. В любом случае, я не забуду об осторожности, так что волноваться не о чем. Кажется, это по мою душу. Вот и нажил себе врагов, таких, как этот Айрит. Впрочем, мне не привыкать. Врагом больше, врагом меньше. Зато я, кажется, решил какой талант продемонстрировать судьям, поэтому помятый, но довольный направился в общежитие. «Я думал, тебя волки съели». Кай с утра был олицетворением дружелюбия. «Не дождешься». Вытащил из шкафа черные штаны и такую же рубашку с пуговицами из агата. «В академии нет волков, зато маги куда опаснее зверей». «Будешь разить судьи наповал философией?» поинтересовался демон. «Почти», — кивнул я, рассуждая, стоит ли идти на завтрак. Идея до обеда оставаться голодным как-то не порадовала поэтому я оставил одежду на кровати и поспешил в столовую. Друзья радостно замахали мне руками, зато появился факультет, который как один сверлил взглядом спину. Некроманты считали мою победу несправедливой, но почему это должно меня заботить? Есть судьи, и решения принимают только они. Мое дело проявить все, на что способен. «Чем нас порадуешь, Эрин?» спрашивала Марита, пока я за обе щеки уписывал картофель с мясной подливкой. «Секрет!» — с набитым ртом пробормотал я, забыв о приличиях. «Какой ты скрытный!» — Марита лучилась отличным настроением. «Ничего, в полдень все тайное станет явным. А ты, Лави, буду петь». Что-то мне подсказывало, что песня будет о любви. «Главное — не уснуть. Не люблю длинные эльфийские баллады». После завтрака я отправился воплощать свой маленький замысел в жизнь. То есть тренироваться. Все хорошо в академии, только тренировок часто не хватало. В итоге чуть не пропустил начало соревнований. Если бы Шун не всполошился, бегая туда-сюда вокруг меня, так и не заметил бы, как прошло время. Заглянул в общежитие, переоделся и стянул волосы на затылке, чтобы не мешали. Все, готов. Подхватил любимый меч, так и не отправленный обратно в тьму, и легкой походкой отправился на поле. Жеребьевка уже началась. Я едва протиснулся к Редеусу и достал последний листок с цифрой 8. Вот и отлично. Уверен, последнее впечатление самое запоминающееся. А я еще ни разу не выступал восьмым. Лаве повезло меньше. Эльф с кислым видом показал мне первый номер. Я похлопал его по плечу. Ничего, удача любит смелых. И занял место на скамье. А Лаве почти сразу же отправился в центр поля. В руках эльфа возникла гитара. Признаться, я ожидал более тонкого инструмента, как минимум лиру или арфу, так что Лаве удалось меня удивить. «Посвящается всем светлым, влюбленным в темных, и всем темным, влюбленным в светлых». Лаве проникновенно посмотрел в сторону Ранибетты. Девушка зарделась. Видимо, догадалась, что эльф к ней неровно дышит и даже слегка прониклась, а я зевнул, прикрывая рот ладонью. Раздался первый перелив аккордов. А когда Лави запел, я подумал, а не поменять ли свой номер, пока не поздно, потому что пел эльф так, что даже мое темное сердце замерло, а потом пустилось в пляс. В любви, как на войне кровавой, Есть те, кто в битве победил, А есть, кто был окутан славой, Да только голову сложил. И выбор сложным оказался. Бороться или же упасть, Я не умел, увы, сражаться, И в сердце победила страсть. Что делать мне? Ведь я захвачен врагом по имени Любовь, И был мне, видно, предназначен удел погибших за нее. Мой свет с Твоей тьмой не схожи, ведь тьма не любит ярких дней, но нет светлей любимой кожи, любимых глаз Твоих темней. Что делать мне? Ведь я не в силах свою любовь убить в бою и заплачу за счастье милой, коль та захочет жизнь свою». Судьба насмешнится, а значит, не знать мне счастья, только ты мне улыбаешься и ранишь кинжалом острой красоты. Что делать мне? Я погибаю, не проклинаю, а клянусь, что может стать моим спасением прикосновения милых уст. И если тьма со светом может соединиться хоть на миг, пусть станет грудь моя как ножны для слов признания твоих. Что делать мне? Любовь не в силах забыть, а милости молю. Уж если смерть, то рядом с милой, с последним пламенным люблю. Я даже расчувствовался. Печальная баллада, а главное краткая. Ладно, стоит признать, эльф пел так, что заплакали бы даже камни. Вот и Ранибета вытирала платочком покрасневшие глаза. Это был успех. Если не в соревновании, так в любви точно. Сам Лави бросил печальный взгляд на возлюбленную, чтобы у той не осталось сомнений, кому адресована песня. И медленно пошел к скамье. «Ну как?» — шепотом спросил он, наблюдая, как на поле выходит стихийник. «Высший уровень», — без лести ответил я. Живи ты в темной столице, я бы предложил тебе высокую должность в королевском театре. С ума сошел, — фыркнул эльф, — не стал бы я выступать перед темными. Искусство — это от души, а когда дело касается денег, все волшебство пропадает. Я задумчиво кивнул. Может, мой ушастый друг и прав. Откуда мне знать? У темного властелина деньги есть всегда, а вот искусства зачастую не хватает. Стихийник, стоит признать, не удивил. Он демонстрировал свою способность управлять стихиями, жонглировал ледяными глыбами, заставлял землю дрожать, а ветер играть на струнах арфы. Интересно, но не более того. Боевик Расмос порадовал больше. Друзья по факультету притащили для него одну из ледяных глыб, оставленных парадеем, и Расмос с помощью боевых приемов высек из нее статую девушки — Кажется, даму опознали, потому что послышались смешки. Хорошо хоть над эльфом не насмехались, а то мой список врагов удлинился бы на треть. Я ждал проклятийника и некроманта. Они выступали подряд. Когда Берт Леон начал показывать фокусы, у меня чуть челюсть не встретилась с землей. Нашелся фокусник. Нет, совсем не то. Он проигрывал даже боевику». Что ж, одарив Леона магически на другие таланты, судьба оказалась скупа. Следующим на поле вышел Ник Роберин. Мы славе подались вперед. До этого эльф чувствовал, что выступающие ему не конкуренты, а скорее примеры, позволяющие увидеть его собственную одаренность. Впрочем, некромант удивил. Он словно из воздуха достал стул и поставил в центре поля. Играть будет? Или залезет на него, чтобы было лучше видно? Но Робин просто сел. «Некромантия — это не магия», — начал он, и я чуть не поперхнулся. «Это настоящее искусство. У каждого из нас есть те, кто ушел за грань, не услышав самого главного. Сейчас я предоставлю вам возможность сказать то, что вы хотели, и, клянусь, вас услышат». Врет. Это физически невозможно. Во-первых, нас здесь слишком много, Во-вторых, некромантия — сложная штука, она не терпит массовости. Поэтому затея была в корне неудачной. «Попрошу всех замолчать!» Голос Роберина звучал так, словно способен был заморозить. И вдруг повисла тишина. Казалось, можно услышать стук собственного сердца. Почему-то стало не по себе. Ник начал читать заклинание. По коже пробежали мурашки, ощутимо похолодало. Я закрыл глаза и вдруг явственно увидел бабушку. Странно, учитывая, что даже не помнил ее лица. Оказалось, она была высокой, русоволосой и совсем еще не старой. Синие глаза смотрели ласково, так в темном королевстве не глядят. — Эрин, мальчик мой! — бабушка всплеснула руками. — Какими судьбами? — Я ненадолго, поморщился, представляя, что где-то мое тело находится на грани жизни и смерти. «Понятно», — бабушка улыбнулась. «Я так рада, что именно тебе достался мой дар. Для мужчин он редкость. Поэтому не торопись отказываться от видовства. Тяжело быть темным со светлым сердцем, правда?» «Тяжело», — признал я и запоздало возмутился. «Почему светлым-то? И ты туда же?» «Ни к чему отказываться от того, кто ты есть. Помни об этом. Ты не обязан соответствовать чужим запросам». Просто иди вперед, чтобы найти свою дорогу. Я люблю тебя, Эрин. Губы бабушки мягко коснулись лба. Я ощутил на глазах влагу. Это слезы? Нет, темные не плачут. Наверное, что-то попало в глаз. Или побочный эффект заклинания. Пространство подернулось дымкой, и я снова очутился на скамье рядом с Лави. Эльф рыдал, уткнувшись в мое плечо. Я не стал спрашивать, кого он видел. Некромант прав. У каждого есть человек, с которым жизненно необходимо поговорить, но это уже невозможно. Раздались скупые аплодисменты. Роберин заставил стул испариться и вернулся на место. Не хотел бы я встретиться с ним в подворотне темной ночью. Опасный тип, сильный и опасный. Что-то я начинал нервничать. И собственная затея не казалась такой прекрасной. Что можно противопоставить тем, кто давит на чувства? Правильно, ничего. Но отступать было поздно. Поэтому я дождался своего выхода и шагнул на поле под градом выжидающих взглядов. Постарался абстрагироваться от всего, что произошло за последние минуты. Даже выступления остальных участников остались в памяти смазанным пятном. Достал меч, замер на мгновение, Каблук ударился о землю, высекая искру и издавая звонкий стук. Еще и еще раз, равномерно, размеренно, чтобы зрители привыкли к ритму танца. Старинному боевому танцу меня обучал дед. Он был менее отстраненным от семьи, чем отец. Наверное, поэтому долго и не прожил. Проще всего держать друзей и близких на расстоянии. Тогда можно не ожидать удара в спину. Увы, я пошел в деда и не мог воспринимать братьев и сестру как угрозу. Удары каблуков сапога покрытия поля становились все быстрее. Сверкнул клинок меча. Сначала я просто делал им выпады. Удар, выпад, удар, выпад. Быстрее, быстрее. На клинке появились первые отблески пламени. Сейчас. Вокруг сгустилась тьма. Этот танец был исключительно темным искусством, а в моих руках змеилось оружие первозданной тьмы. Вспышка, и зал ахнул, а клинок меча утонул в пламени, засиял, словно факел, и продолжил свой бешеный пляс. Я кружился вокруг своей оси, подпрыгивал, подкидывал меч вверх и ловил. Он повиновался послушной моей воле и крутился так быстро, что, упусти я его, кто-то в первых рядах мог лишиться жизни. Вот только я никогда не допускал подобных ошибок. Быстрее, быстрее! Смертельная пляска пьянила не хуже вина. Я знал, что теперь всю мою фигуру окутал огонь, но я его не ощущал. Только тепло, которое ластилось коже, только бесконечную силу, которая текла сквозь тело. Столб огня прорезал небеса, ставя точку. Последний удар каблуков, и меч спрятался в ножнах. А я замер, наблюдая, как рассеивается призванная мной тьма. Кто-то зааплодировал, Но это были одиночные аплодисменты. Время словно замерло. Затем раздался хлопок. Еще один. И зрительный зал взорвался овациями. Я склонил голову настолько, насколько подобает темному властелину, и прошел на свое место. Жюри удалилось на совещание, а я почувствовал, что со спины кто-то подошел. «А ты опасен, эр Инвестор, раздался голос Кая. «Ты понял это по танцу?» — обернулся к демону. «По той силе, что ты высвободил, контролируя клинок. Будь твоя воля, ты мог бы уничтожить всех нас одним заклинанием». «Не преувеличивай, Каин!» — рассмеялся я. «Главное, чтобы я не преуменьшал». И Кай растворился среди зрителей. «Чего это он?» — шепотом спросил Лави. «Не стой ноги, встал». Я пожал плечами. «Кай — сложный человек, точнее демон. Его так просто не поймешь». Но твое выступление и правда было прекрасным и пугающим одновременно, — вздохнул Лави. Мне даже на миг показалось, что там не ты, а древнее божество. Может, так оно и было. Танец-то боевой, он должен даровать силу. Я просто убрал несколько магических элементов и оставил только картинку, чтобы никому не навредить. Поэтому на замечание Лави пришлось промолчать. К счастью, судьи на этот раз не стали испытывать мое терпение и появились достаточно быстро. «Это снова был непростой выбор», заговорил председатель жюри профессор светлой магии. «Проблема в том, что многие из вас путают умелое использование своей силы с талантом. Камень в мой огород, что ли?» По решению жюри победителем становится Эрин Вестер, потому что он продемонстрировал не только безукоризненное владение магией, но и настоящий талант, который позволил мечу ожить в его руках. На втором месте Лавелион Ла Аэльвин, который растопил наши сердца. На третьем — Дэмиэн Расмес. Вот так. Но когда огласили, что некромант занял последнее место, я был решительно не согласен. Да, это была некромантия чистой воды, но его сила велика. Так почему же? Зато реакция зала оказалась предсказуемой. Травники и целители ликовали, некроманты призывали на мою голову всевозможные кары. «Завтра вам предстоит одно из сложнейших состязаний», взял слово ректор. «Задание от соперника. Когда будете продумывать, чего потребовать от других, помните, что они тоже могут потребовать чего угодно от вас. Удачи!» Лави радостно похлопал меня по плечу. На месте эльфа я был бы доволен, потому что для его песни не нужна магия, но Лави искренне за меня радовался. А я радовался за него. «Идем, дружище!» — увлек эльфа за собой. «Пообедаем и попробуем придумать, как оставить противников неудел». «Это будет сложно», — улыбнулся Лави. «Главное, чтобы мне не попалось твое задание. Заранее уверен, что ни за что его не выполню». «Да ладно тебе!» — отмахнулся я. Пока что идей у меня нет, но они будут, и заранее не завидую тому, кому придется воплощать их в жизнь. Что ж, может, Лави и прав. Но пока что я думал о еде и отдыхе, а потом уже буду решать, как избавиться от ближайших преследователей.